Фотографии Удивительное наблюдение сделал мастер фотопортретов Фудзиенко Оказалось, лица на фотографиях получаются намного естественнее Если в момент съемки на колени клиента запрыгивает небольшая серая крыса Молодая дама прогуливается по парку Она села на скамейку Тут потихонечку подходит бомж лозится на скамейку и кладет голову дами на колени. Да как вы смеете? Нахал! Escrito. Чего? Это я нахал? Да ты сама вас я прислала, не познакомила, сразу села на мою кровать, че такое? Далка-далка, день, нать, переведи, пожалуйста. залезли в сеть первый радио мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме Соу пелявых в сети интернет по адресу радио соу .ру радио шоу .ру так дети пишите человек с детства должен быть хорошо воспитан суток везлив и отзывчив Анна Иванович, извините, я не успеваю, воспитан, отзывчив и истонен. Для тупых, безмозглых идиотов повторяю, теток везлив и отзывчив. Тёток, везлив и отзывчив. Не говори я в носу. Детей не будет. Да я не глубоко. <свят> Запилеваю. От париза до находки с водкой лучше, <свят> чем без водки. <свят>